Глава 30. Слушай, мне надо тебе кое в чем признаться. Такими словами встретил Рикардо Андрей, не успел он заступить на смену. Старший партия дежурно любезничал с ресепшионисткой, а работала сегодня блондиночка Зоя. И что-то Рикардо уже запутался, кто же Андрею больше по душе, брюнетка или блондинка. Исповедаться хочешь в грехах? Так я тебе не святой отец усмехнулся Рикардо. Настроение с утра держалось отменное, несмотря на все ночные происшествия. Огрела мысль, что вечер он опять проведет в компании Ульяны. Она даже приснилась ему сегодня, только вот он не запомнил, как. «Да сдается мне грехи у тебя. Интересовались тобой тут. И кто?» неподдельно удивился Рикардо. «Его тут толком никто и не знает. Кто может им интересоваться?» «Управляющий», — отозвался Андрей искривился. и скривился. «Я тоже хорош. Выболтал ему все». «Да что все-то? О чем он тебя спрашивал? Про штрафиться я вроде не успел». «Причем тут управляющий? Рикардо виделся с ним однажды в день устройства на работу». Он даже имени его не мог сейчас вспомнить. А может, он и не знал имени-то? А он и не про работу спрашивал, а про твою личную жизнь. С кем ты встречаешься и встречаешься ли? И что ты ему ответил? «Да», — махнул рукой Андрей и выглядел при этом раздосадованным. «Ответил, что видел тебя с новенькой» и что вы, кажется, встречаетесь. А он, — нахмурился Рикардо, — его злила не болтливость старшего портье, а интерес управляющего к его личной жизни. С чего бы это? А он заинтересовался, знаешь. Реакция у него была какая-то странная. — Странная, — говоришь? — Рикардо задумался. — Что, если интересуется управляющий вовсе не им, — а Ульяной. Вдруг этот хлыщ положил на нее взгляд. «Слушай, ты прости меня, что не держал язык за зубами. Чувствую себя крысой теперь», — проговорил Андрей. «Да все нормально», — успокоил парня Рикарда. И он прекрасно понимал, что выболтал Андрей информацию о нем не со зла. «Я разберусь». Правда, сам он пока не знал, с чем именно…» и как будет разбираться. Дверь ресторана распахнулась и вышла пара французов из делегации того урода, что посягал сегодня на честь Ульяны. Но думал Рикардо не об этом, а о том, что сама Ульяна тоже вот-вот выйдет из ресторана и увидит его во всей красе. «Прикрой меня, друг!» – выпалил он с скороговоркой и взгляд его заметался по холлу. «Эй, ты чего?» – удивленно уставился на него, старший партия. Она не должна меня увидеть таким. Окинул Рикардо себя взглядом. А, -а, а, давай за стойку, кивнул Андрей на стойку, за которой с непонимающей улыбкой наблюдала за ними Зоя. Сиди там, пока не разрешу выйти. Спорить Рикардо не стал, нырнул за стойку прямо в красивые ножки Зои. Она взвизгнула, но Андрей что-то торопливо сказал ей по-русски. «Она вышла!» Рикардо уловил это какими-то тайными фибрами души еще раньше, чем услышал мелодичный голос Ульяны. Не понял ни слова, потому что говорила она на русском с Зоей. Боялся даже дышать, сидя на полу в такой непосредственной близости от своей богини. Но на его счастье, очень быстро Зоя отдала Ульяне ключи, и она скрылась в лифте. «Свобода, друг! Выползай!» разрешил Андрей. «А ты долго прятаться от нее собираешься?» — хмыкнул он, помогая Рикардо снимать с формы мелкие соринки. «Сам не знаю», — пожал он плечами. «Лучше бы ты ей сказал правду, а то потом может быть только хуже». «Стесняешься своей работы?» «Понимаю». «Да не в этом дело», — признался Рикардо. «Просто она же знает меня другим». богатеньким с еще большим пониманием кивнул Андрей. Ладно, друг, спасибо тебе, решил свернуть Рикардо скользкую тему и ощутимо хлопнул Андрея по плечу. Спасибо тебе за правду и что прикрыл. Пора работать.